Я плохо в них сплю. Плохо спишь? Один? Она игриво улыбается. По-разному. Я пытаюсь не подавиться роллом. Однажды я даже заполнил купе тремя девицами, но все равно глаз не сомкнул. Можешь себе представить. Хотелось бы посмотреть. У меня, кажется, осталось видео. Я развожу руками. Понять бы, где душа моя. Мы могли бы в четверг с утра погулять по городу, пойти в какой-нибудь... В какой-нибудь Эрмитаж, подсказываю я. Могли бы, только мне с утра уже надо быть в Москве. Вечером шоу, а днем запись ролика, пропагандирующего наркотики. Не По-моему, очень хороший и нужный проект. Даша укоризненно хмурится. Как, кстати, первый день? Могла бы приехать. Ты же у нас координатор. Я посмотрю сегодня в монтажной. Это правда, что вы снимаете в 645-й школе? Истина. А что? Хм... «Удивительно!» — Даша пригладила волосы. «У меня там, оказывается, работает знакомая. Старая». «Ее не Наташа, случайно, зовут? И старичка?» «Ой, как у нас загорелись глазки!» У Даши вдруг четко обозначились скулы. «Успел познакомиться? Ты не по ее части, Миркин, расслабься. Ее интересуют художники, неизвестные фотографы и сумасшедшие музыканты. Дорохова у нас девушка интеллектуальная». «Это же наш профиль!» «Не твое поле, дорогой!» «I'm all over, baby!» Напоминаю я, разозленный тем, что эта ростовская опра Уинфри позволяет себе судить об уровне моего интеллекта. «Вряд ли тебе это понравится!» раздраженно резюмирует она. «Смотря как себя... Кстати, а что у нас с билетами?» Я стремительно перевожу разговор, но, кажется, Семисветова в самом деле обиделась. «Спросил у своей ассистентки». Даша достает сигарету. Ты не оставляешь мне шанса понравиться, дорогуша. Может, мне приятнее узнать от тебя. Кофе? Я даю ей прикурить. Ты отвратительный, похотливый нарцисс, замечает она, глубоко затягиваясь. В качестве закадрового текста прошу заметить, что у героя нашей программы уже месяц не было секса. Я беру салфетку, начинаю промокать глаза и всхлипывать. Идиот, прыскает Даша, но очень обаятельный. Отмечаю я из-под салфетки. «Так что с билетами?» «Мы летим завтра в обед. Время вылета обратно. Можно поменять на утренние часы, если кто-то хочет попробовать себя в роли школьника». «Я уже сам преподаю. Видишь, даже значок об ученой степени есть». Я тычу пальцем себя в футболку, на которой нашит круглый логотип Фрэнки Морелла. «Давно хотел тебя спросить». Семисветова переводит взгляд с логотипа на мое запястье. «Ты эти триста восемьдесят кожаных браслетов с руки когда-нибудь снимешь?» «Ты что, хиппи? А почему ты носишь часы на правой руке?» «Ты что, Путин?» – парирую я. «Не знаю». Даша задумчиво поправляет на руки часы и выдает. «Кстати, что ты имел в виду, когда ты сказал «в тот день, когда на тебя перестанут пялиться»?» в «Какой день?» «Перестань придуриваться. Как только мы сели, ты сказал...» «Ах, да. Я имел в виду тот день, когда ты перестанешь быть звездой». «Я даже думать об этом не хочу». Тихо, но достаточно внятно, отвечает она. А ты? Ты думал об этом дне? Я думаю о том, что убил бы того, кто пишет диалоги с нашего с тобой шоу. Повисает пауза. Словно за нашими спинами начинают убирать свет и камеры. Гаснут суфлеры. За столами тем временем меняется третья смена посетителей. Видео килл дэ рэдио стар. Видео килл дэ рэдио стар играет из колонок. «Не знаю, что сказать, Андрюша. Ты думаешь об этом дне?» «Я в этот день родился», почему-то вырывается у меня. «Слушай, время 15 минут шестого. Мне еще к своим нужно забежать. Я прошу счет». Последнее звучит скорее утвердительно. Я расплачиваюсь. Мы выкуриваем еще по сигарете и намеренно затянуто, так, чтобы как можно больше зрителей смогли насладиться финалом «Расцеловываемся». Я иду к лифтам. Даша идет к дну. На втором этаже попадаю в чью-то массовку. Пытаюсь ввинтиться в людской поток таким образом, чтобы руки были плотно прижаты к туловищу, но все равно даю на бегу пару автографов. Почти вырвавшись на свободу, мчусь по коридору и сталкиваюсь с внезапно выскочившими из-за угла двумя девушками. «Андрей, здравствуйте!» Девушки преграждают мне проход. «Привет!» «Извините, девушки, тороплюсь!» Я пытаюсь убежать от них, но на моем пути встает третья. Ультракороткая юбка, русые волосы по пояс, высокий каблук. Точнее, все это я замечаю потом. Сначала на меня надвигается грудь приблизительно четвертого размера. «Ой!» — вырывается у меня. «Здрасте!» «Привет, Андрей!» — говорит она с легким украинским акцентом. «Вы меня помните?» «Мне задавали вопросы на улице для вашего шоу». «Конечно помню». «Как же можно забыть такую грудь?» «Я у тебя еще телефон забыл попросить». «Так вопросы не вы мне тогда задавали?» Удивляется она. «Правда?» «Ну, я хотел попросить телефон у того, кто задавал». Спохватываюсь я. «Пишите». Она диктует цифры. «Меня зовут Олеся». «Я не забыл». Я быстро набиваю номер в память айфона. «Дай-ка я тебя сфотографирую, чтобы в контакт листе осталось, а то у меня еще три Олеси, гримерши и редакторы». Девушка с удовольствием позирует. «А можно еще на память с подругами?» Она облизывает верхнюю губу. «А пожалуй, что и можно. Я привычно обнимаю подруг за плечи».